За ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была фенечка, а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа. Он тотчас оделся и вышел с ним. Утро было славное, свежее. Маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури.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 «Я полагаю, на десять», — ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. «Соблаговолите выбрать». «Соблаговоляю». «А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычайно до да смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта». «Вам все желательно шутить», — ответил Павел Петрович, —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 И постепенно поднимая дуло пистолета Он мне прямо в нос целит, подумал Базаров И как щурится старательный разбойник Однако это неприятное ощущение Стану смотреть на цепочку его часов Что-то резко сзыкнуло около самого уха Базарова И в то же мгновение раздался выстрел Слышал, стало быть, ничего успело мелькнуть в его голове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 Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны. Кость цела он сквозь зубы. Пуля прошла глубоко насквозь. Один мускул задет. Хоть пляши через три недели. А обморок? Ох уж эти мне нервные люди. Вишь, кожа-то какая тонкая. Убийцы! прошелестел за его спиной трепетный голос Петра. Базаров оглянулся.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 Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова, потом он вдруг открыл глаза и, видя возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил: "А не правда ли, Николай? Фенечки есть что-то общее с Нелли? С какой Нелли, Паша? Как это ты спрашиваешь? С княгиней Р? Особенно в верхней части лица, в том же роде. Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств человеки. А вот когда всплыло, подумал он, — Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову.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 Своим новым господским домом он только сплюнул и, пробормотав, «Борчаки проклятые!» плотнее завернулся в шинель. Павлу Петровичу скоро полегчало, но в постели пришлось ему полежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо,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 «Так, ничего. Напротив, мне гораздо лучше». «Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда?» — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к фенечке, но та уже захлопнула за собой дверь. «Я было принес показать тебе моего богатыря. Он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? А однако что с тобой?»